Глава четвертая. Альбина. Синяя папка жгла руки, даже когда спокойно лежала в гостиной, на журнальном столике. Альбина в это время находилась на работе или бегала по делам Олеси, что говорить о дне, когда Альбина все-таки взяла ее с собой. Сначала она честно хотела папку отдать, а Альбину подкупило то, как быстро Миша сориентировался, увидев Олесю. Протянутая папка... Искренний жест, доброй воли, чтобы Альбина избежала лишних вопросов от любопытной дочки. Приступ самаритянства длился недолго. До утра. Альбина успела подумать, как удобнее дать пластиковую синюю, жгучую руки папку. Звонить она Михаилу не будет, телефон ей известен, еще с лета. Но звонить она не станет. Ни за что. Полис нужен ему. Вот пусть он и звонит. Отвезти в офис тоже не вариант. Скорее всего, Мегера Ольга никак не прокомментирует появление Альбины, но все же компрометировать Михаила не хотелось. Кто знает, какие у него отношения с этой Ольгой или еще с какой-нибудь Грымзой. Если Миша поступил благородно, то и она может ответить тем же. Да и вообще, зачем вызывать ненужные вопросы? Самое простое было завести злосчастный синий прямоугольник Михаилу домой. Благо, жили они всего через две улицы, По пути в садик можно заскочить и передать его маме или бабушке. Альбина один раз забегала к Розе, когда-то останавливалась у них, уже после свадебного путешествия, и адрес знала хорошо. Отдать без комментариев или наплести какой-нибудь чушь, лишь бы лишних вопросов не задавали. Тем более Альбине понравилась бабушка Михаила и Дида Яковлевна. Они познакомились на свадьбе, и имя у нее было красивое. необычная. Настоящая питерская старушка так охарактеризовала ее Альбина. Сухонькая, в элегантных нарядах. Неброские украшения, уложенные седые волосы, живой молодой взгляд. Альбина буквально влюбилась в Эдиду Яковлевну. Вот бы Олесе такую прабабушку. Такой пример перед глазами. Ребенок учится тому, что видит он в своем дому. Расти рядом с таким человеком, как идида Яковлевна, огромная удача. С мамой Михаила, Нелли Борисовной, Альбина познакомилась в нервной обстановке. Ее отправила Роза, вернее, Альбина сама вызвалась. В тот день сестра вымотала ей все нервы, выбирая свадебное платье. А попробуй выбери всего-то за два дня, и чтобы села идеально. Не до подгона по фигуре, если откровенно. Альбина понимала, что нервы трепала она, а не ей. Роза пошла бы под венец в первой попавшейся рабочей одежде. У нее голова другим была занята, да и сейчас этим же забита. Строительство новой базы отдыха теперь спортивной. Альбина никак не могла позволить сестре выйти замуж, в чем бог на душу положит. был бы у нее пять сестер или семь, другое дело. А у нее Роза одна единственная, неповторимая. И самое любимое. Когда Матвей начал подавать отчаянные сигналы СОС из ателье по башиву мужских костюмов, только там обнаружился выбор приличных костюмов. На такого фактурного мужчину не так-то просто найти что-то приличное в масс-маркете. Альбина вызвалась помочь. Нелли Борисовна встретила Альбину с подозрением, окинула почти уничтожающим взглядом, но той было не до сантиментов и симпатий будущей родственницы. Она взяла дело в свои руки, раскомандовалась, устроила разнос неторопливым сотрудникам ателье. В итоге в восемь вечера на руках был готовый, отпаренный и сидящий по фигуре Матвея костюм. Нелли Борисовна смотрела на Иванову с восхищением и горячо что-то шептала Матвею, жениху розы, показывая в сторону Альбины. «Сватала, что ли?» Нужен Альбине Матвей как зайцу стоп-сигнал. У Матвея много достоинств. Он и умный, и спокойный, и рассудительный, и семейный. Одним словом, одна Альбина не вытянет столько прекрасных качеств в мужчине. Да она же его убьет. Или уснет от скуки. Или да что угодно. Как близнецы могут быть настолько разными? Если Матвей в форт-пост в бушующем океане, то Михаил и есть этот океан с порывистым шквальным ветром, переменчивой погодой, смертельной волной, яркими красками, леденящими брызгами, заставляющими замирать от восторга, а потом сплевывать горькую соль и мучиться от морской болезни. А на свадьбе Нелли Борисовна разговорилась с Альбиной, и они проболтали несколько часов кряду Оказалось. У них много общих тем и интересов, в основном они касались детей, их развития и воспитания. Неиссякаемый источник для бесед. Можно сказать, с Нелли Борисовной они подружились. К удовольствию Альбины, мама Михаила отлично держала дистанцию. Не переходя зону личного комфорта, это подкупало и радовало одновременно. Поэтому у Альбины была уверенность, что она может занести папку с поля самосага домой к Михаилу обойтись парой общих фраз и ее не поставят в неловкое положение. Если, конечно, дома не будет Михаила, вот он поставит. Можно в этом не сомневаться. На этой мажорной ноте настроение нести добро у Альбины закончилось. Поразмыслив еще немного, она решила, что, если Михаилу нужен полис, пусть он и приходит. Лично, своими ножками. Правда, была в Альбине уверенность. и она подтвердилась, что никуда Миша не пойдет ни ножками, ни ручками, ни на голове. Злополучный полис легко можно переделать, вернее, получить в страховой компании дубликат. Дел на половину дня, не больше. А если вызвать страхового агента, то и того меньше. Он получит и, куда требуется, доставит. А папка продолжала жечь руки. Альбина обязательно что-нибудь придумала бы. Но думать... Особо времени не было. На работе небольшой обрал, сеньор Помидор лютовал мне графика, грозил лишить премиальной части, а может, уже лишил. В день зарплаты будет сюрприз. Пока неизвестно, приятный или нет. Тем временем приближался Новый год, который нес с собой не только веселье и хорошее настроение, но и суету, бесконечные елки у Олеси, в каждом кружке и на каждом занятии, В череду выступлений, в том числе большой сольный концерт, ансамбля народного танца, когда-то в нем танцевала Альбина и ее сестра, а теперь Олеся. Еще расходы, растущие, как снежный ком, летящий с горы. Того и гляди раздавит. Лишение премии перед Новым годом — форменное издевательство. Но с ее начальства станется. Альбина подумывала о подработке, частенько она хватала сторонние заказы, то здесь, то там, но фрилансером платили мало, а то и вовсе не оплачивали работу. Время же, как и силы, подработка сжирала. Перед праздниками у Альбины чувствовалась острая нехватка времени и, может быть, сил. Альбина предпочитала не думать о том, есть у нее силы или нет. Хоть пожар, хоть потоп, а силы у матери-одиночки быть должны. Альбина усвоила это, оставшись один на один с годовалой малышкой и всей чередой проблем с этим связанной. Ничего, когда-нибудь будет у Альбины. И время, и деньги, и даже силы останутся. А пока надо работать и везде успевать. Хотелось бы еще на личном фронте. Альбина вздохнула и подняла глаза к потолку. До конца рабочего дня, еще полчаса, Потом, как ни странно, у нее свободное время. У Олеси очередная репетиция. Ее поставили солировать в танец взрослых ребят. Альбина очень гордилась своей девочкой. Очень. Только пришлось еще больше уплотнить скрупулезно составленный график. Прямо сейчас образовывалось окно. Домой идти смысла нет. Ждать под дверьми зала для репетиции не хотелось. В кафе зайти, перекусить, за одно и время скоротать. «Альбина». Она перевела взгляд на того, кто произнес ее имя. Егор Севастьянов, новенький. Работает меньше месяца. Поначалу он растерялся, попав в женский коллектив. Альбине стало жалко парня. Она помогала, чем могла, подсказывала. Вскоре он обвыкся, стал своим женском царстве. Внешность Егор имел скорее заурядную. Но отталкивающим не был. Даже привлекательным в некотором роде. Он был среднего роста. Хорошо сложен, но не атлетически. Да и зад был далек от Альбининых идеалов. Вполне приятный парень, улыбчивый, русоволосый, такой... «Ум?» Альбина вопросительно посмотрела на парня. «Ты чем-то занята сегодня после работы?» — уточнил Севастьянов. «Нет». Альбина растерялась и оглядела парня еще раз. Кончики ушей у него зарделись, на скулах проступил румянец. «Подкатывает. Надо лучше формулировать свои желания». выругалась про себя она. Нечаянно вздохнула о пустоте в личной жизни. Вселенная тут же предоставила решение проблемы. Только зачем Альбине такое решение? Егор привлекательный, совершеннолетний, 22 года, если она правильно запомнила. Но не настолько, чтобы спать с ним. Хотя, был бы он просто знакомым, мастером по ремонту стиральных машин хотя бы, Альбина пустилась бы в авантюру. Переспала бы разок, может, два или три раза. Чего греха таить секс хотелось, но без обязательств и последствий. Служебная интрижка — гарантированные последствия. Тактика у Альбины предельно простая. Секс отдельно, жизнь отдельно. Каждый раз, когда происходит по-другому, заканчивается какими-нибудь проблемами. Например, знала бы Альбина, что Роза выйдет замуж за брата Миши, ни за что бы с ним не связалась. А теперь они будут вынуждены общаться. Улыбаться при встрече, поддерживать доброжелательные отношения на публику. Альбина передернула. А что такое? Альбина широко и ласково улыбнулась. Егор ей нужен, как лыжи в бане. Но не улыбнуться она не может, поиграть кошки мышки Тем более мышонок попался славный, сероглазый, симпатичный. И нервный румянец ему к лицу. Поговорить с тобой хочу. Егор нагнулся доверительно к лицу Альбине. Таня вздрогнула без свидетелей прошептал наивный мальчик всерьез думает что можно подойти как бы невзначай нагнуться к лесу собеседницу что-то прошептать и остаться незамеченным женскому окружению кабинета без свидетелей давай после работы равнодушно пожала плечами альбина все равно и делать нечего развлечется куда хочешь сходить тут же распушил перья егор я хочу в метрополь или «В садко». Тягучее ответила Альбина. «Куда она хочет? Куда она предпочитает? На то у рядового сотрудника сеньора Помидора денег не хватит». «Девочка-кровесница спрашивает, куда они предпочитают? Там выбор простой. Между Макдаком и Сабвеем. А Альбина — шикарная женщина. Ей таких вопросов задавать не нужно. Если не желаешь попасть в неприятную ситуацию». Вдоволь насладившись вытянутым лицом уже несостоявшегося ухажора Альбина продолжила. «Здесь шоколадница напротив и кофе-хаус. Еще суши-бар неподалеку». Благосклонно перечислила места по карману Егора. Тем более Альбина ничего не имела против бистро и кофейн. Недорого, вкусно, сытно. Через сорок минут Егор галантно открывал дверь в кофе-хаус. Альбина довольно улыбалась. «На свидание эти посиделки не тянут. тем более ограниченного времени. Но она лет сто не была на свидании, пусть и в кофе кофехаус. Так что скрывать свое ликование было сложно. «Расскажи что-нибудь о себе», — промямлил Егор, ковыря вилкой в салате «Цезарь». «У тебя есть дочка, да?» «Да. Пять лет». Альбина наколола зелень на вилку и отправила в рот, с наслаждением проживала и добавила. «Олеся. Смысла скрывать не было». альбина не помнила говорила ли она егору про олесю или нет или нет к тому же об альбине что на мать одиночка мог рассказать кто нибудь из коллег и ничего общего даже одноразовый секс она с егором иметь не собиралась но мужчины не любят чужих детей они и своих то не всегда любят так что альбина при знакомстве не спешила рассказывать о своем материнстве На самом деле она встречала едва ли единственного мужчину, который благосклонно отнёсся к Олесе. Даже подружился с малышкой. Михаила Розенберга. На этом, правда, его положительные качества заканчивались. Ясно. Продолжил Гундосити ковыряться в салате Егор. Альбина едва не завыла. Сходила на свидание, называется. Ни поесть не получилось, с ней покрасоваться. Альбина была голодна. Она бы с радостью заточила огромный сэндвич с рыбой, Добавила суп-пюре из белых грибов, а в конце заел бы вишневым чизкейком. Суп или чизкейк можно было есть в присутствии парня. А здоровенный сэндвич, который в рот не помещается, нет. мне слишком красиво. К тому же потом будет вонять рыбой. От секса Альбина отказалась заочно, а от поцелуев не отказывалась. Когда тебе 26, больше секса хочется поцелуев. Целоваться хочется. А мужчины до обидного мало целуют. все За одним исключением. Единственный, кто не скупился на поцелуй в губы Михаил Розенберг. На этом, правда, его положительные качества заканчивались. Снова. Понимаешь? Проблеял Егор, пряча глаза от Альбины. Уши уже горели алым, щеки и вовсе стали пунцовыми. Альбина нахмурилась. Может, у мальчика температура? Пока она здесь страдает по поцелуям и выбирает ракурс повыгодней. У него может быть жар. Или ОРВИ. Ему необходимо домой, лечиться. Лучше показаться врачу. С тобой все хорошо? Еле сдержала себя, чтобы не потрогать коллеги лоб. Хорошо. То есть нет, то есть я поговорить с тобой хотел. Мямлил Севастьянов. Говори, раз хотел. Откинулась на спинку стула и внимательно посмотрела на Егора. Точно заболел. Она сидит с ним, как дура. Ведь может заразиться. И Олесю заразить. Перед Новым годом. «Я спешу, мне дочку забирать». «Я быстро». Нервно кивнул он. «Слышал, что тебя хотели начальником отдела сделать». «Не слышала такого». Альбина нахмурилась, а внутри заликовала. «Наконец-то! Хоть какое-то движение! Не так скучно будет на работе, да и деньги другие». Альбина, конечно, на повышение не рассчитывала, да и была у них начальница. Зинаида Петровна уходить не собиралась». «Бряд ли сеньор Помидор хотел уволить ее. Они почти ровесники. Он на Зинаиду Петровну даже орал редко. Но мало ли, какие планы у начальства. Вот и Альбини пророчат повышение». «Отлично». Алексей Иванович еще один офис открывает. Филиал, как бы. «Вот туда слышал тебя и хотели», — уточнил Егор. «Не знала такого». Глаза Альбины вспыхнули. «Неужели и на ее улице праздник? Спасибо, Дед Мороз!» «Погоди». Остановил внутреннее ликование альбин Егор. Он стал совсем пунцовый. Смотреть страшно. «Сам». «Это о сеньоре Помидоре. Передумал или вообще не собирался? Просто все так решили». «На самом деле он взял меня на это место». «В смысле?» — нервно уточнила Альбина. «В прямом». взял меня сказал молчать пока после праздника всем сообщит я решил тебе заранее сказать чтоб ты планы не строила быстро выпалил егор вообще то я и не строила фыркнула альбина я этого не знал я вообще не знал что есть претенденты на это место когда пришел мне неудобно перед тобой но хочу чтобы ты знала я ни при чем уточнил севастьянов а ты не знаешь почему он передумал Альбине стало интересно. Болезненное, жалкое, любопытство. Какая разница? Как она выглядит в глазах Егора, плевать. Второй помидор? Щеки аж налились багрянцем. Он и не собирался, я думаю. Медленно проговорил Егор. Я с ним вчера разговаривал, спросил про тебя. Все-таки опыт работы, знания. Но он ответил, что это ерунда. Ты мать-одиночка, значит, работать нормально не можешь. К тому же того гляди в декретный отпуск. Ну, свистишь. Так я не замужем вообще-то. Вспылила Альбина. Какой декретный отпуск? Не собирается она в декрет? Что за чушь? Возраст как раз для второго ребенка. Так сам сказал. Не я. Егор посмотрел на Альбину и сконфуженно добавил. В общем, я не хочу проблем и конфликтов. Решил тебе заранее сказать. Спасибо. Альбина натянута улыбнулась. Это очень мило с твоей стороны. Я заплачу. Добавил Егор и протянулся за своей курткой и кошельком. Спасибо, Егор. Я и сама могу за себя заплатить. Спокойно проговорила Альбина. Нашла в себе силы кимнуть на прощание, улыбнуться дружелюбно. Только когда Егор выскочил из стеклянных дверей, заплакал от обиды. Не сильно. Нет. Такого себе Альбина позволить не могла. Горячие слезы навернулись на глаза. Альбина вытирал их углом бумажного носового платка, чтобы не размазался макияж. И уж точно не кривило лицо от плача. Только не она. Вот так. Хоть один язык знай, по десять. Мотайся по командировкам, сколько угодно показывай свои знания, демонстрируй умение чудеса работоспособности. Все равно ты всего лишь мать-одиночка. И со дня на день обязательно уйдешь в декретный отпуск. не человек, ни ценный сотрудник. «Ты никто. Особь, пригодная к продолжению рода, но не к самореализации и обучению. И желания никаких у этой особой быть не может, и бланов, кроме как уйти в декретный отпуск, не предполагается». Альбина даже не сразу услышала звук телефона, не глядя на номер, ответила. «Поплавская Альбина?» — раздался приятный голос. «Вы приглашены на повторное собеседование в ООО «Ирбис». «Куда?» Раздраженно вскрикнула Альбина и нахмурилась. «Еще и ирбис какой-то. Шли бы они все. Не пойдет она ни в какой ирбис, она в декрет пойдет. Ей же как женщине и матери мало одного ребенка, необходимо еще одного, а лучше двух». «Михаил Леонидович Розенберг приглашает вас на повторное собеседование». Спокойно уточнил женский голос на том конце провода. Ольга выходит. «Мегера, а знаете что, Оля?» «Передайте Михаилу Леонидовичу, пусть он идет в задницу». «А полисом его я уже подтерлась», — воскликнула Альбина. «Простите?» — уточнила Ольга. «Полисом, — говорю, — подтерлась. Так и передайте. Слово в слово». Еще раз громко повторила Иванова. «Оу, всего вам хорошего!» — взвизгнула в трубку Альбина и тут же отключилась. «О-о-о, Ирбис». Нечего юридические лица плодить, от налогов уходить. Тогда Альбина не перепутала бы спортивную организацию «Русский богатырь» с ООО «Ирбис» и не попала бы в переплет с его грёбаным руководителем. Альбина вытащила из объемной сумки синюю папку, прожигающую руки и мысли, с наслаждением порвала полис на мелкие кусочки, полюбовалась на гору из клочков бумаги, расплатилась и вышла на улицу. Синий пластик она выкинула в урну для мусора. Жаль, что нельзя устроить ритуальный костер.